Глава пятая. Утром проснулся с больной головой. Как будто бы злобный кицуне мне по макушке всю ночь молотком стучал, а не по огромному камню, обвязанному веревкой. Наверное, это похмелье. Пришлось вчера с Субарусаном саном допить злосчастную бутылку вина, а организм у меня к пьянству не слишком привычный. Ускоренная регенерация, проявившаяся, когда нога заживала. А кто вообще сказал, что она в случае с похмельем работает в плюс? Не очень разбираюсь в медицине и биологии, но вполне могу себе представить, как трудящаяся в форсированном режиме печень перерабатывает токсины быстрее и выкидывает в кровь больше вредных побочных продуктов. От них голова и раскалывается. «Есть ли специальная поликлиника для одержимых духами, где продаются волшебные лекарства? Мне стоит спросить у Юрий Кутян, к какой больнице она прикреплена». Вибрация телефона отдалась в ушах звоном храмового колокола. А когда начал писать ответ, пальцы попадали мимо кнопок виртуальной клавиатуры, приходилось некоторые слова стирать и набирать заново. Цуцу и «Ну что, убедился, какой он негодяй? Он уже денег просил? Спрашивал про них? проклад. Уверенно, потому он и объявился, что деньги почуял. Нида Макота. «Твой отец обеспеченный человек. Он привез дорогие подарки тебе и твоей сестре». Цуцу -цу «Ага, Мияби-колье с камушками, а мне куклу Барби. Считаешь справедливо? Нет, я не ревную». «Все равно бы от него ничего не взяла. Ты что, тоже на его стороне?» Ниида Макота. «Нет, скорее на твоей. Но, пожалуйста, не говори сестре и матери. Не хочу их расстраивать. Вопрос сложный. Мне нужно больше информации и времени». Цуцу -цу и Ирина. «Чего тут сложного? Злодей явился, чтобы похитить принцессу, «Ты, как самурай, обязан нас спасти. Эти две предательницы меня весь вечер пытались из комнаты выманить, чтобы начать уговаривать. Я не поддалась. Как бамбук на ветру не сломаюсь, стойкая, как скала». «Нида Макота, ты же в курсе, что бамбук гнется под порывами ветра? Мой совет, прояви гибкость». «Цуцу надеюсь, хотя бы ты у нас не предатель». Сика Тян тебя за такое не простит. Где-то внизу тихонько хлопнула входная дверь. Это Мияби вернулась. На слух узнаю и ее походку, и то, как сковородками на кухне звенеть начала. Завтра к нам приготовить хочет. Очень приятно. У нас с Цуцуи что-то вроде маленького соревнования. Кто вкуснее накормит вторую половинку перед началом рабочего дня? Мы оба не лежебоки, но я выигрываю чаще. Точнее, девушка позволяет мне побеждать, а я отдаю победу ей как минимум дважды в неделю. Постоянные взаимные уступки вот секрет счастливой личной, считаю же, семейной жизни. Принюхался, похоже будет чихан, жареный рис с яйцом и добавлением нескольких капель соевого соуса. Еще ямлет-тамагаяки, скорее всего. Обоняние у меня чувствительное тоже, благодаря тому, что я джинчурики девятихвостого. Как бы характерные черные полоски усы на щеках не образовались. Шутка для своих, то есть для нас с Хидеусаном. Не став продолжать не имеющую большого смысла переписку, навел утренний марафет и спустился на кухню. где Тика Тян уже работала палочками, уничтожая только что поданные блюдо. Удобно сестренка устроилась. Двое взрослых с радостью готовят на всех, а ей учиться кулинарии как бы и не надо. Может быть, мне стоит в воспитательных целях ее дежурной по кухне на недельку назначить? Но мне же это съедать. Ладно, с собой я ради сестры готов пожертвовать, но ведь и моей девушке это кушать. а у нее волшебной регенерации нет, язва желудка сама не зарастет. «Макота, ну как тебе знакомство с моим папой?» — спросила Цуцуи, когда Тикотян прикончила омлет и выпорхнула из кухни. «Субару-сан, видно, очень амбициозный человек и перспективный политик, выбрал из того, что могу сказать о мужчине самое безобидное. Это не обман, а всего лишь частичная правда». и я не до конца уверен в том, что его карьера будет приятна Хани сан а также Ринне. Именно из-за нее ведь ваши родители разошлись? Нет, совсем не так, они поссорились по другой причине. Была одна женщина, которая все время преследовала папу, и мама к ней ревновала. Я уверена, ничего серьезного там не было. Лукавит, пытается сгладить углы. или саму себя за давностью случившегося обмануть хочет. А из-за того, что папа все эти строгие вопросы задавал, ты не будешь думать про него плохо? Не буду. Я их запомню и использую против ухажеров тикитян, когда те появятся. Про то, что у меня есть иные аргументы против Субарусана, предусмотрительно умолчал. Цуцуи довольно заулыбалась, соскользнув с темы измены. Никому же не будет приятно знать про одного из своих родителей, что он любитель сидеть на двух стульях. Или на большом количестве. С другой стороны, если изменщик вдруг все осознал и хотя бы ради публичного образа готов исправиться, то почему бы не дать ему шанс? А если нет, то он хорошую женщину сильно обидит. Второй раз уже, между прочим. Да и вообще, политики, они хуже, чем китсуне. Даже Хидаусан в это властное болото не очень совался. Мне стоит поговорить с потенциальным тестем с глазу на глаз, прямо спросить его про измены. Соврет, конечно, но я же это пойму. К окончанию завтрака четыре глухих удара по огромному валуну перестали отдаваться у меня в висках, и настроение улучшилось. Никакой катастрофы же не произошло. По пути на работу Мияби много рекламировала отца. Рассказывала, как он в детстве ее баловал, какие подарки делал и как в зоопарк возил, совершая путешествие из маленькой деревни Шиокава на севере Точиги в Уцумонию, главный город префектуры. Как-то мне показалось, что у младшей дочери таких же теплых воспоминаний по минимуму, если они вообще есть. К жених приехал. Вдруг мрачным тоном оповестила девушка, проверив сообщение на телефоне. Я аналогичный сигнал в кармане пиджака проигнорировал. Она в панике, боится, что тот схватит ее и утащит в Индию. «Ничтожная же он собака!» Разозлился я совершенно по-настоящему, без малейшей доли притворства. Настолько, что использовал архаичное ругательство, почерпнутое в эпохе Эду. Ануша мне дорога, как замечательный друг, а тут какой-то гайдзин собирается увести ее в страну, где коровы оставляют лепешки прямо на улицах, нормальных туалетов почти нет, а еда — синоним антисанитарии. Машинально при этом нажал педаль в пол и проскочил светофор на красный. Стыдно, рисковал аварию строить. Ой, только и сказала Цуцуи. Ну вот, напугал ее, показав свою темную сторону. А с индийским женихом я... Ничего планировать не стану. Встречусь, поговорю и начну импровизировать. Спонтанные решения нам с попутчиком удаются намного лучше, чем тщательно проработанные операции. Прости, не смог сдержаться. Я не позволю никакому индусу испортить жизнь Ануше. «Мне понравилось, что ты так умеешь», — внезапно повеселела девушка. «А то достигнешь просветления, уйдешь в нирвану, и меня одну оставишь». «Если скажу, что не оставлю, это тоже будет смотреться как шаг по лестнице духовного возвышения». «Ой, уже сказал, но баланс кармы не пострадал, так как я только что на красный проехал». Уверен, что при достижении состояния нирваны, так задорно смеющихся девушек, ценящих мой простоватый юмор, поблизости не будет, а значит, не буду просветляться. Уж не для того ли мне был послан злой альтер чтобы не дать прийти в мир очередному Будде? Глупая мысль, но забавная. На ней и растянул губы в улыбке. С таким чуточку улучшившимся настроением и зарулил на парковку. Поднялся на свой этаж, купил пять больших пачек шоколадных палочек Поки и стаканчик кофе. Сладкое, лучшее лекарство от стресса, так что будет чем полечить и Анушу, и ее парня Роубаяси Сана. Еще одна упаковка упадет в жадные руки Такахаси, чтобы ему не было обидно, и последние две мне. Я сладкое люблю, знаю, что одной окажется недостаточно. В помещению застал только рыдающую Анушу. Похоже, что она сегодня пришла пораньше, чтобы поработать, не отвлекаясь на дурацкие шуточки Такахаси и его же хвастовство о том, какая Ямагирл, нижнее подчеркивание 22, в миру, Такамине Аой, потрясающая. Но не о Ичерос, не речь. Похоже, что новость о приезде нелюбимого жениха застала Махараджако ко прямо на рабочем месте. Вот она и уничтожает свой запас одноразовых салфеток, вытирая непрекращающие бежать слезы. А ты пробовала выключить и снова включить? – спросил я, сделав вид, что не понимаю, в чем проблема. Что? Губ Титян слегка опешила, и это немного помогло. Глаза красные, но подобно полноводной ганге, царицы индийских рек из них уже не течет. Мне рассказывали, что у айтишников любая проблема решается через клавишу on-off, пояснил я. Давай для начала просто выключим. Для справки, у моей сестры есть бейсбольная бита, и она умеет ей пользоваться. Я про отбивание мячиков, конечно. Выглядит заманчиво. «А можно не включать?» — слабо улыбнулась девушка. «Нет, не включать запрещают Уголовный кодекс. Твой так называемый жених говорит по-японски, или мне, чтобы пообщаться с ним, потребуется переводчик?» «Макото, он чудовище!» Я поспрашивал у знакомых с той стороны границы. Его выгнали из армии за... Забыла, как это на японском. Сверхурочную работу... Остатки рыбы... Нет, не так. За чрезмерную жестокость. И чуть истерично засмеялась. Я такая глупая, простые слова перепутала. Ох, не видела ты, моя дорогая подруга, настоящих монстров, и не подозреваешь, что один из них заключен в твоем собеседнике. А еще одно зло, помещенное в прекрасную обертку, С сегодняшнего дня будет водить по башне Акана группы экскурсии для откликнувшихся на вакансию вместо Мияби. Чудовище, говорящее на японском. Он военный переводчик, работал во время совместных японо-индийских учений, недовольно буркнула девушка. Про рыбу было бы смешнее всего. Не переживай, если он меня ударит, это самый простой вариант. Полиция и депортация. как его зовут и где он живет. «Макота, я не могу тебе этого позволить, слишком большой риск, я не заслужила. Ты отработаешь, у меня есть дело для Кагишуга. Имя хакера я называл, прислушиваясь, не идет ли кто по коридору. Даже два или три дела. Я помогаю тебе, ты мне, и оба мы не пытаемся вести счет. Так ведь и работает дружба». Еще минуты, наверное, три я выманивал из девушки адрес ее жениха. Пока не сработал аргумент, в Кофу не так много туристов из Индии, сам найду. Кофу Киненби Хотел прозвучало название лучшей гостиницы города. Самый большой, так уж точно. Говорят, у них паршивый ансен, в котором постоянно слишком много народа, но очень хороший шведский стол. Оценил я страницу отеля в интернете Поеду, составлю свое впечатление Так как ты там сказала, его называют? Шамшер Радхор Имя переводится как меч Клинок семьи Радхор Прозвучало несколько непривычно У самой Ануши имя более благозвучное для японского уха Но мне его назвать всего пару раз, не сломаю язык «Где-то тут и явились Такахаси с Баяси. Я подмигнул, уже не настолько расстроенный, как получасом ранее коллеге, и, не забыв подсунуть ей пакетик шоколадных палочек, улизнул из комнаты. Дни отпуска, подаренные Аканесаном, так никуда и не делись. Спустился в отдел кадров и написал заявление на заслуженный внеплановый выходной, какое у меня приняла Мияби». Заодно поглядел, куда ее распределили. «Типовой офис на четверых. Сплошь женщины. Моя самая молодая. Остальным хорошо за сорок. В матери ей годятся. Плохо. Три уважаемых сэмпая и всего одна кохай. Будут сваливать на бедняжку всю черновую и сверхурочную работу, а мне ее, сидя в машине, дожидаться». Вот и сейчас у Цуцуи толстая кипа бумаг на столе, а у почтенных старших — кружки с кофе. Вежливо вручил трехголовому дракону подношение в виде шоколадных палочек, так и не переданных коллегам, благодаря чему был принят благосклонно и не подвергся остракизму за попытку убежать с работы сразу после начала трудового дня. Выйдя от дела производителей, увидел очередь из соискателей, выстраивающихся для экскурсии по зданию под руководством блистательной Акирахиме Юрико. Невольно залюбовался ей и был не одинок. На Мияби при всей ее чистой и юной красоте так не пялились. «Быть может, по той причине, что у моей девушки с пуговками на блузке всегда полный порядок, в отличие от китсуне блазнительницы буквально купающейся в ошарашенных мужских и раздраженных женских взглядах». -да -сан, здравствуйте!» «Вроде бы в полоборота в профиль ко мне стояла, а все равно заметила». «Подбежала, цокая острыми каблучками». Взгляды мужчин, пришедших на собеседование, стали неприязненными и обратились на мою персону. «Огромное спасибо вам за вчерашний вечер!» Девушка поклонилась, вынудив меня старательно отвести взгляд от выреза, в котором все еще можно увидеть медальон. Благодарность она выразила чрезмерно громко. «Теперь слухи по небоскребу неминуемо пойдут». понятно какие, что кабель Ниида ни одной юбки не пропускает. Специально же именно такую формулировку выбрала — лисица. В Аканы Групп царит доброжелательная атмосфера. Мы всегда готовы помочь коллегам. Мой поклон был формальным, на куда меньший градус. Не буду отвлекать вас от служебных обязанностей, Акирахимесан. «А то, боюсь, все эти люди побьют недостойного Нииду не за то, что лишаю их вашего общества». И поспешил убраться подальше. «В конце концов, у меня выходной и планы». Отель, где заселился злой женихануши, любитель рыбных объедков, находится в северной части города, буквально в квартале от замка Сингана. Высокое и широкое десятиэтажное здание выглядит так, будто его перевезли откуда-нибудь из Токио или другого по-настоящему крупного города. Огромная, пустая на три четверти парковка только подчеркивает впечатление того, что достаточно постояльцев здесь в это время года не набирается. Вот летом или при проведении фестивалей, когда приезжают туристы, уже оживленнее будет. оставил его величество на стоянке и направился к стойке портье, где увидел скучающего юношу лет двадцати. Высоченное, округлое и чересчур плоское лицо, складка века неправильная. Явный китаец. Обычно я патриот и за рабочие места для японской молодежи, но приверженец идей Мао в нынешней ситуации будет очень кстати. Они у себя на континенте не имеют ни малейшего понятия о чести. Эти коммуняки, возможно, самые наглые взяточники на всем земном шаре». Случайно обронил 500 йен прямо перед работником отеля и попросил позвать их постояльца из Индии для обсуждения важного вопроса. Заплатил бы чуть больше, уверен, узнал бы в нарушении всех инструкций законодательства и номер комнаты. но беседа при свидетелях на случай, если жених полезет в драку, предпочтительней. Моих скромных знаний английского, на котором и велся разговор с номером, хватило, чтобы, во-первых, понять, что промашки нет, и это именно Шамшер Радхор, а во-вторых, портье свои деньги отработал. Спустился бывший военный через пять минут на лифте. Крупный, физически развитый мужчина, плечи широкие, бедра узкие. Примерно мой ровесник, в районе 30. Шоколадного оттенка кожи, дурацкие усы щеточкой, полувоенного покроя бежевый костюм и красный тюрбан. По моде страны слонов и каррии, может быть и самый шик. С моей точки зрения, выглядит скорее глупо, чем грозно. Несмотря на массивные бицепсы и ладони, напоминающие ковши бульдозеров, я и покрупнее людей встречал, когда ассоциацию сумму посещал. Да я в ней состою. Здравствуйте, Шамшер Радхор Сан! Поклонился я достаточно низко, чтобы выказать уважение. Перед вами Нейда Макота, коллега Гуптесан, вашей невесты. Позвольте угостить вас завтраком и заодно восхититься вашей смелостью. Не каждый ради любви готов приехать в чужую страну. Про завтрак не зря сказал. Меч семьи Радхор прилетел из другого часового пояса, наверняка еще не ел сегодня. Ну и мне без обмана захотелось посмотреть, что тут за шведский стол, о котором в интернете настолько положительные отзывы. Завтрак. Хорошо. Буркнул Индус. Неплохой у него японский, стоит признать. Похуже, чем у Ануши, но все дело в постоянной языковой практике, так полагаю.